сильнее голоса рассудка, молчал и сам участвовал в забавах Митрофана, приняв на себя заведование кухней и погребом. Наконец, когда все рушилось, Митрофан собрал на совет немца, француза и своего русского компаньона и объявил, что он более не в состоянии содержать их, потому что дом его назначен в продажу, и что у него, кроме нескольких дорогих вещиц, нет ничего. — У меня есть тетка, — примолвил Митрофанушка, — которая не отказалась бы помочь мне, если бы мне удалось попасть к ней в ее саратовскую деревню. Писать к ней — дело лишнее. Она плохо знает грамоту, а при ней живет родственница полуграмотная старая дева, которая прочит ее наследство своему воспитаннику-найденышу. Эта старая дева перетолкует письмо мое или вовсе не отдаст его. Тетка давно уже приглашала меня к себе, но тогда я не хотел, а теперь нельзя. Мне не выдадут ни паспорта. Не Мне очень прискорбно расставаться с вами, любезные друзья, но делать нечего. Если б я не был из рода простаковых и скотининых, то меня бы посадили в тюрьму. Теперь меня оставляют на свободе, но я не знаю, что начать с собою. Ах, если б мне можно было попасть в деревню тетушки!» «Да зачем же дело стало?» — сказал Ревскин. «Разве нельзя выбраться отсюда без паспорта и без подорожной?» «Ведь для этого и запретено воздухоплавание. В воздухе нет застав. А капитан исправниками и заседателями там кошены которые для нас не страшны. Если бы вы собрали несколько тысяч рублей, мы бы с Готлибом Францовичем устроили для вас шар и отвезли бы вас куда угодно. Еволь, сказал Готлиб Францович, в моих университетских тетрадках есть рецепт, как надувать шар. Я знаю, что на немецком языке Есть много рецептов, как надувать. Только я хочу устроить шар по новой методе, возразил Рескин. Несколько тысяч рублей у меня наберется, если продать все вещи, сказал Митрофан. Только не опасно ли будет пускаться по воздуху? Пустое, возразил Рескин. На земле опасность от воды, от воздуха, от огня, от дерева, железа, человека, зверя и бог весть от чего. А в воздухе — только от воздуха. Не летают по воздуху от того только, что не умеют, и что это новость. Люди любят нововведения, а боятся их, потому что... Те, которым прибыльна старина, стращают их. Каретники и конские заводчики интригуют против воздушных шаров. Но когда люди научатся летать, тогда, верьте, не будет других экипажей. Я два года думал об этом и изобрел новое устройство шара. Мы полетим так покойно что вы даже не будете этого чувствовать. — Только надобно запастись вином и пастетами, — примолвил француз. — И это не худо, — сказал Резкин, — но при этом нужно запастись переносным газом, чтобы в случае нужды иметь чем пополнить шар и даже надуть запасный, если... Старый прорвался. Положитесь на меня. Опасности нет и быть не может, все предусмотрено и рассчитано.